с о в о й из числа д а б е н д о р ф с к и х курсантов нерешительно вертел в руках винтовку, явно не зная, следует ли ему остановить или пропустить офицера. — Это за мной? — хрипло спросил Штрик Штрикфельда Власов. — Если за вами, то и за мной, — презрительно поглядев на Власова, — ответил капитан. — Мы одной ниточкой с вами повязаны. «Не забывайте, кто вас сделал тем, что вы есть!» «Господин обершарфюрер просит генерала Власова выйти из дома!» Донеслось снизу. «Я не пойду», — заволновался Власов. «Пусть они заходят сюда. Мы должны разобраться». «Я плохо понимаю по-немецки». «Вы, в и л ь ф р е д Карлович, должны ему объяснить, что все это недоразумение». Я всегда был предан делу фюрера и Великой Германии. Вы немецкие офицеры, они вам поверят. Позвоните срочно полковнику Мартину, или еще лучше Канарису. Канариса ищут. Идите же вниз, иначе они решат, что вы перепугались. Если они вас приехали арестовывать, то все равно арестуют. Если нет, то не наводите их на ненужные мысли. «Если боитесь, то застрелитесь. У вас еще есть время. Впрочем, вы никогда не застрелитесь. Идите, а вот все обойдется». Эсэсовский офицер с автоматчиком ждал у калитки. Его лицо ничего, кроме служебного прилежания, не выражало. Завидев на крыльце Власова, он вскинул в приветствие руку «Хайль Гитлер!» «Хайль Гитлер!» — с готовностью ответил Власов. На сердце отлегло. Если бы приехали брать, то приветствия, наверное, не было бы. — Господин генерал, — начал обершарфюрер, — мне поручено передать вам личное устное послание рейхсфюрера СС. В силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств намеченная встреча с вами не смогла состояться. Рейхсфюрер сожалеет об этом. Как только он освободится от неотложных дел, он предложит вам дату новой встречи. До этого времени Рейхсфюрер рекомендует вам отправиться на отдых в Южную Германию. Ваше в распоряжение предоставляется Дом отдыха СС в р у п о л ь д и н г е где вы сможете основательно подготовиться к предстоящим вам нелегким задачам, а также разработать детальные предложения для рассмотрения их Рейхсфюрером СС. По предварительным наметкам встреча с Рейхсфюрером откладывается недели на три. «Он просит незамедлительно сообщить ваш ответ». «Подождите минутку», — заулыбался Власов. «Мне надо переговорить со своими помощниками». «Он не забыл про нас?» Едва открыв дверь, радостно возвестил Штрик-Штрикфельду Власов. «Кто?» — недоверчиво спросил капитан. «Ну, конечно же, Гиммлер извиняется за перенос встреч. Просит подождать недели три». Пока же приглашает отдохнуть на юге Германии. Ведет себя, одним словом, как порядочный человек. Посыльный ждет нашего ответа. «Не знаю я, что у него на уме», — задумался ш т р и х ш т р и х ф и л ь д «Может быть, хочет вас подальше убрать, пока будет разбираться с заговором. Потом уж и решит, что с вами делать. Вы там, в р у п о л ь д и н г е один будете». «А я один туда не поеду. Ни в коем случае», — сказал Уласов, кладя руки на плечи Штрик-Штрикфельду. «Поеду только вместе с вами. Сергея Фрелиха возьмем и Антонова тоже. — Соглашайтесь, Вильфрид Карлович, я вас очень прошу, и не сердитесь на нашу размолвку. Между друзьями все бывает». «Ну?» — Штрик-Штрикфельд кивнул в знак согласия. 9 сентября 1944 года отпуск Власова внезапно закончился, поступил звонок из Управления имперской безопасности с предложением немедленно вернуться в Берлин. Встреча с Гиммлером была назначена на 16 сентября в его ставке в Восточной Пруссии. Поезд пришел в Растенбург в 9 часов утра и остановился посреди многочисленных одноэтажных бараков. Рядом на путях стоял под парами спецпоезд Гиммлера. На площадках вагонов скучала охрана, пристально разглядывавшая вновь прибывших.